20 Камни. Существуют специальные приемы, которые человек может использовать, чтобы выдержать пытки. Нужно научиться разделять сознание и тело. Опытный палач знает, что определенную часть страданий человеку причиняет не боль, а понимание, что его телу наносятся увечья. И потому истязателю приходится ходить по очень тонкой грани, если он хочет, чтобы его жертва заговорила. Когда человек понимает, что урон, который нанесен его телу, уже не исправить, ему ни к чему сознаваться. Он мечтает только об одном, чтобы смерть наступила как можно скорее. Но если палач не переступает границы, ему удается сделать жертву своим соучастникам. Страдая от боли, несчастный мучительно пытается понять, сколько еще он может хранить молчание, прежде чем палач причинит ему непоправимый вред. Пока один отказывается говорить, другой продолжает его пытать, все ближе и ближе подбираясь к последней черте. Как только человек сломлен болью, он навсегда становится жертвой. Он никогда не забудет место, где он испытал столь чудовищные страдания, и тот миг, когда решил открыть все, что знает, вместо того, чтобы и дальше терпеть боль. Это позор, от которого не может излечиться ни один человек. Иные стараются заглушить мучение совести сами становясь палачами, чтобы другие жертвы разделили с ними их позор. Жестокости учатся, следуя не только чужому примеру, но и собственному опыту из рукописи Версая «Применение боли». Когда солнце встало, мы вновь отправились в путь. Фермы, обработанные поля и выпасы стали встречаться все реже, а потом и вовсе пропали. Их сменили скалистые холмы и не слишком густые леса. Я беспокоился за своего волка и за принца. Но, если честно, я понимал, что мой четвероногий друг сумеет о себе позаботиться — Насчет Дьютифола у меня такой уверенности не было. Я решительно заставил себя не думать о ночном волке, зная, что он меня одобрит, и сосредоточиться на дороге. День обещал быть жарким, нас окутывала давящая духота, и чувствовалось, что надвигается гроза. Сильный дождь смоет все следы принца. Меня охватила тревога, но я ничего не мог с собой поделать. Не говоря ни слова, Лорел поехала по левому краю дороги, мне остался правый. Мы искали следы лошадей, съехавших на обочину. В особенности нас интересовали три лошади, скакавшие галопом. Если бы мне пришлось убегать от конных преследователей, я бы постарался как можно быстрее убраться с дороги и затеряться в лесу, где нагнать меня им будет гораздо труднее. Наверняка принц и его спутники поступили так же. Я уже начал опасаться, что мы проглядели следы в темноте, когда Лорел тихонько вскрикнула и указала на землю. Я сразу понял, что она не ошиблась. Земля около дороги была затоптана множеством копыт. Здесь отряд свернул и направился в лес. Широкие следы могучего боевого коня ничем не спутаешь. Я не сомневался, что мы нашли место, где принц и его спутники, а позднее и их преследователи, покинули дорогу. Когда Лорд Голден и Лорел двинулись последу, я немного задержался, делая вид, что поправляю сумки, а на самом деле решил облегчиться у края дороги, зная, что Ночной Волк будет искать знаки, указывающие на то, что я здесь проехал. Потом, не теряя времени, я вскочил на спину вороной и догнал своих спутников. Далеко на горизонте быстро темнело, и мы услышали сердитые раскаты грома. Тропинка, по которой проскакали преследователи, оставившие множество следов, вела нас за собой, и мы пустили наших усталых лошадей галопом. Мы миновали два заросших травой и кустарником холма, а за третьим перед нами вырос лиственный лес, состоявший главным образом из дубов и осин. Там мы и нагнали преследователей принца. Их оказалось около полудюжины». Они лежали в высокой траве в тени деревьев. Те, кто выскочил на них из засады, убили также собак и лошадей. Ну, разумное решение. Лошади, без всадников, вернувшиеся в деревню, заставили бы жителей собрать в погоню новый отряд значительно раньше. Однако доводы рассудка мне не помогли. Меня затошнило от зверства, совершенного теми, в чьих жилах течет древняя кровь. Я ужасался их беспощадности. Животные не сделали ничего плохого и не заслужили смерти. Что же это за люди, с которыми связался принц Дьютифол?» Лорел прикрыла рот и нос рукой и не стала слезать с лошади. «Лорд Голден, который выглядел измученным и бледным, тем не менее присоединился ко мне, и мы вместе прошли между телами, разглядывая молодых людей». Совсем мальчишек, еще не вышедших из возраста, когда люди способны совершать безумные поступки. Вчера днем они вскочили на лошадей и бросились в погоню за полукровками, чтобы догнать и прикончить их. Вчера вечером они умерли. Сейчас они не выглядели ни жестокими, ни злобными, ни даже глупыми, просто мертвыми. «Лучники прятались на деревьях», — сказал я. «Они поджидали здесь». Я думаю, отряд принца проехал дальше, а они остались его прикрыть. Я нашел в стороне одну сломанную стрелу, остальные аккуратно и методично вынули из тел. «Это рана не от стрелы», — заметил лорд Голден, показывая на тело, лежащее в стороне от остальных. На горле несчастного виднелись глубокие следы когтей, а сильные задние лапы животного распороли живот». Внутренности покойника вывалились наружу, и раи мух облепили его, так что почти не видно было глаз в ужасе, уставившихся в небо. «Посмотри на собак!» На них тоже напали кошки. Полукровки дождались здесь своих преследователей и прикончили всех до единого. А потом поехали дальше. «Да! Неужели кошка принца убила человека?» Был ли принц мысленно с ней в тот миг, когда она это сделала? Лорел проехала чуть вперед, подозреваю, не столько, чтобы получше рассмотреть след, сколько чтобы оказаться как можно дальше от страшных тел. Я ее не винил. Насколько я понимаю, мы сейчас преследуем человек восемь, — сообщила она, стараясь не особенно шуметь. — Нельзя терять ни минуты, — сказал лорд Голден. Лорел кивнула. Из деревни уже, наверное, выехал новый отряд, чтобы выяснить, что случилось с теми, кто не вернулся. Обнаружив тела, они обезумеют от ярости. Мы должны забрать принца, прежде чем два враждующих отряда столкнуться между собой. Звучало просто. Я вернулся к своей вороной, которая разозлила меня, дважды отскочив в сторону, прежде чем я сумел схватить поводья. Да, она явно нуждается в парочке уроков, но сейчас не время ее воспитывать. Я напомнил себе, что вид и запах крови пугают любое животное, и терпение в такие моменты приносит огромную пользу в будущем. Другой бы двинул тебе хорошенько между глаз за такое поведение, ласково сказал я ей и вскочил в седло. Кобыла испуганно вздрогнула, чем изрядно меня удивила». Очевидно, она понимала меня лучше, чем я думал. Не бойся, я таких вещей не делаю. Постарался успокоить я ее, но она не обратила на мои слова внимания. Вдалеке снова раздались раскаты грома, и вороная прижала уши. Думаю, нам всем было не по себе от того, что мы бросили тела на жаре и уехали. Строго говоря, мы поступили разумно. Скоро их найдут и похоронят. Это задержит преследователей, что сыграет нам на руку. Однако все равно на душе было мерзко. Теперь мы преследовали лошадей, которых гнали во весь опор. Почва в лесу была влажной, и мы прекрасно различали следы. Сначала всадники мчались вперед, стремясь оказаться как можно дальше от места засады, и выследить их не составило бы труда даже ребенку. Но через некоторое время они спустились в ущелье и двинулись вдоль извилистого ручья. Я внимательно оглядывал деревья впереди, доверив моей вороной следовать за Малтой, а сам искал признаки засады. В голове у меня засела беспокойная мысль. Полукровки, с которыми связался принц, очень хорошо организованы, не хуже военного отряда. Сейчас мы пытались догнать вторую группу, которая ждала принца и двинулась дальше с ним вместе, по крайней мере один член отряда. Без колебаний отдал жизнь ради достижения общей цели, мне пока неизвестны, а остальные безжалостно прикончили преследователей. Все это говорило о том, что они намерены удерживать принца и доставить его туда, куда им требуется. При таком соотношении сил у нас не было ни одного шанса захватить Дьютифула с боем, но и прекратить преследование мы не могли. Посылать лорал в Олиний замок, чтобы она привела подкрепление, бессмысленно. К тому времени, когда оно подоспеет, наверняка будет уже слишком поздно. Кроме всего прочего, тогда наша тайная миссия станет известна всем. Ущелье постепенно расширилось и превратилось в узкую долину. Отряд, который мы преследовали, покинул берег ручья. Прежде чем сделать то же самое, мы ненадолго остановились, чтобы набрать воды и перекусить хлебом и яблоками, добытыми шутом. Я поделился с вороной яблочными шкурками, чем несколько расположил ее к себе. Мы трое почти не разговаривали. Да и что мы могли сказать друг другу? Разве что поделиться тревогами. Опасность поджидала нас повсюду. Как впереди, так и позади враги значительно превосходили нас числом. А мне к тому же страшно не хватало моего волка. След вывел нас из долины к холмам. Деревья поредели, местность становилась скалистой. Здесь отыскать следы было значительно труднее, и мы поехали медленнее. Через некоторое время мы миновали каменные фундаменты, давно покинутой деревни. Потом проехали мимо диковинных бугров, торчащих тут и там, на усыпанных валунами склонах холмов. Лорд Голден увидел, что я на них смотрю, и тихо сказал «могилы». «Слишком большие», — возразил я только не для жителей этих земель. Они строят каменные палаты, в которые помещают своих мертвецов. Иногда внутри хоронят целые семьи. Я удивленно посмотрел на необычные могилы, на которых росла высокая сухая трава. Если внизу и был камень, я его не видел. «Откуда вы это знаете?» — спросил я. «Просто знаю, и все, баджерлок», — ответил он, не глядя мне в глаза — Преимущество аристократического образования. Я слышала истории о таких местах, едва слышно вмешалась Лорел. Говорят, иногда из могил встают призраки, высокие и тощие. Они похищают заблудившихся детей и... О, храни нас, Эда! Про столпы в этих историях тоже рассказывается. Я поднял глаза, проследил за ее пальцем, и по спине у меня пробежал холодок. Моим глазам предстал черный сверкающий монолит, в два раза выше человеческого роста, украшенный серебряными прожилками. И нигде даже намека на мох. Здешние ветры оказались благосклоннее, чем пропитанные солью ураганы, обточившие камни свидетели, стоявшие около Бакипа. Отсюда я не видел, какие руны на нем вырезаны, но знал, что обязательно их там найду». Этот каменный столб, как две капли воды, походил на камни-свидетели и черный монолит, который когда-то перенес меня в город Элдерлингов. Глядя на него, я вдруг подумал, что его сделали в той же каменоломне, где на свет появился дракон Верите. Интересно, как он сюда попал? Благодаря магии или простой физической силе? — Могилы имеют отношение к камню? — спросил я у лорда Голдена. «Предметы, которые расположены рядом, не всегда имеют друг к другу отношения, спокойно заявил он, и я понял, что он не хочет отвечать на мой вопрос. Я слегка повернулся в седле к Лорел и спросил, что говорится в легендах о камне. Она пожала плечами и улыбнулась, но мне показалось, что от напряжения, прозвучавшего в моем голосе, ей стало не по себе. Я слышала множество самых разных историй. Ну, — Большинство, похоже, — она вздохнула, — заблудившийся ребенок, решивший немного прогуляться пастух или влюбленная парочка, сбежавшая от строгих родителей, приходит к этим могилам. В большинстве сказок говорится о том, что они садятся возле них отдохнуть или чтобы спрятаться от палящего солнца в тени, и тут из могил встают призраки и уводят их к столпу. Следом за призраком они входят в камень, и оказываются в другом мире. Иногда они так и не возвращаются, а порой выходят постаревшими после всего одного дня отсутствия. Другие же утверждают, будто проходит сто лет, а влюбленная парочка появляется, держась за руки, не состарившись ни на одно мгновение. И тут выясняется, что их суровые родители уже давно умерли, и они могут стать мужем и женой. У меня имелось собственное мнение по поводу этих роскозней, но я оставил его при себе. Однажды я вошел в такой столб и попал в далекий мертвый город. Черные каменные стены давно погибшего города заговорили со мной, и город вокруг меня ожил. Монолиты и города из черного камня созданы руками элдерлингов, покинувших наш мир в стародавние времена. Я думал, что старейшие жили в царстве, скрытом в горах, за горным королевством Кетрикен. И вот я получил уже второй подряд свидетельство того, что они побывали на холмах шести герцогств. Но сколько лет назад я попытался поймать взгляд лорда Голдена, но мой господин смотрел прямо перед собой, и мне показалось, что он нарочно, чтобы не отвечать мне, пришпорил Малту, потому как он поджал губы, Я знал, что на любой мой вопрос он ответит вопросом или попытается меня запутать. Тогда я повернулся к Лорел. Странно, что Фарроу рассказывают истории про эти места. Она снова пожала плечами. Истории, которые я слышала, касались Фарроу. И я уже тебе говорила, семья моей матери родом из мест, расположенных неподалеку от владения леди Брезинги. Мы часто навещали маму, пока она была жива. Но могу побиться об заклад, что здесь рассказывают похожие вещи. День медленно клонился к закату, и со временем мне стало казаться, что Лорел, наверное, ошибается. Горизонт потемнел, и гроза сердито ворчала, но не приближалась. Если эти долины когда-нибудь видели плуг, а на холмах бродила домашняя скотина, они давным-давно забыли про те времена». Земля высохла, тут и там торчали камни и жалкие кустики высохшей травы. Стрекотали насекомые, порой подавала голос какая-нибудь птица, и больше ничего. Отыскивать след становилось все труднее, и мы поехали медленнее. Я часто оглядывался. Наши следы, оставленные поверх тех, которые вели нас к цели, помогут нашим врагам нас отыскать. Но тут уж ничего не поделаешь». Слева от нас неожиданно смолкли насекомые. Внутри у меня все похолодело, и я резко повернулся, но уже в следующее мгновение почувствовал присутствие своего брата. Еще через несколько секунд я его увидел, в очередной раз поражаясь тому, как волк умеет прятаться даже среди самой чахлой растительности. Когда я подъехал ближе, моя радость превратилась в возмущение. Он упрямо бежал вперед, опустив голову и вывалив из пасти язык едва ли не до земли. Не говоря никому ни слова, я остановил вороную, спрыгнул на землю и взял мех с водой. Ночной волк подошел ко мне и принялся пить из моих сложенных ладоней. — Как тебе удалось так быстро нас догнать? — Вы идете по следу. У вас уходит время, чтобы его отыскать. Меня же ведет мое сердце. «Ваша тропа шла через холмы. Моя указала мне, где ты. Я бежал там, где не пройдет ни одна лошадь». «О, брат мой! Не нужно меня жалеть. У нас нет времени. Я принес тебе предупреждение. Вас преследуют». Я пробежал мимо тех, кто идет за вами. Они остановились около тел и пришли в ярость, начали выкрикивать проклятия, обращаясь к небесам. «Гнев задержит их на некоторое время». Но когда успокоятся, они поскачут вперед, и их будет гнать злоба. — Ты сможешь идти с нами? — Я могу спрятаться гораздо лучше, чем вы. Вместо того, чтобы беспокоиться за меня, подумай, что делать вам. По правде говоря, мы мало что могли предпринять. Я снова вскочил в седло, тронул бока кобылой каблуками и догнал своих спутников. — Мы должны спешить. Лорел только посмотрела на меня, но ничего не сказала. Лорд Голден едва заметно шевельнулся, и я понял, что он меня услышал. В следующее мгновение Малта рванулась с места. Неожиданно моя и решила, что не позволит ей себя обогнать, и довольно скоро мы оказались впереди. Я все время смотрел на землю и вскоре понял, что отряд принца решил скрыться среди деревьев. Я мысленно поздравил их с мудрым решением. Сам я с нетерпением ждал возможности убраться с открытого места. Я еще сильнее пришпорил вороную и завел нас всех в западню. Мысленный крик волка заставил меня в последний момент натянуть поводья и метнуться в сторону. Стрела, предназначенная мне, попала в лорел, и главная охотница с криком упала на землю. Меня охватили страх и ярость одновременно и я направил свою вороную к зарослям деревьев. Мне повезло, что среди ветвей прятался всего один лучник, и он не успел выпустить следующую стрелу. Когда мы проезжали под низко нависшими ветвями, я встал в стременах, каким-то чудом сумел ухватиться за ветку и подтянуться наверх. Лучник попытался отвести назад руку, чтобы выпустить в меня стрелу, но ему мешали мелкие ветви. Думать о последствиях было некогда, я бросился на него, словно волк. Мы свалились на землю. Выступавшая ветка чуть не сломала мне плечо, но не замедлила нашего падения. В воздухе мы перевернулись, и юный лучник упал на меня сверху. Я мог только действовать, все мысли куда-то улетучились. Впрочем, ночной волк освободил меня от этой необходимости. Он метнулся к нам и стащил с меня юношу зубами и когтями. Я почувствовал, что лучник удивился и попытался оттолкнуть волка, но, наверное, был слишком потрясен, чтобы вложить в свой удар достаточно силы. Я лежал на земле, пытаясь сделать вдох, а они сражались рядом со мной. Лучник замахнулся кулаком, но ночной волк увернулся и успел схватить его за запястье. Наш враг заорал и легнул волка, а я почувствовал боль. Ночной волк не выпустил его запястье, но хватка его чуть ослабила. Когда юноше удалось высвободить руку, я уже достаточно пришел в себя». Не поднимаясь с земли, я лигнул лучника в голову, а потом навалился на него. Мои руки сами нашли горло, а ночной волк схватил его за правую икру и сжал зубами. Я продолжал душить юношу, пока он не перестал сопротивляться. Тогда, не отпуская его, свободной рукой я потянулся за ножом. Весь мир сжался до алого пятна, в которое превратилось его лицо, «Убивай его! Не убивай его! Не убивай его!» — крики лорда Голдена, наконец, достигли моего разума, и я прижал острие ножа к горлу врага. Еще никогда я не был настолько далек от того, чтобы слушать другого человека, но когда красная пелена ярости, которая застилала мои глаза, начала рассеиваться, я увидел перед собой мальчишку, не старше Неда. Голубые глаза выпучены от страха смерти и недостатка воздуха, щеки располосованы веткой во время падения. Я выпустил его, и ночной волк тут же разжал челюсти. Но я продолжал сидеть у парнишки на груди, не убирая ножа от его горла. Я никогда не отличался сентиментальностью и знал, что юный возраст еще не есть залог невинности. Мы уже видели, как этот паренек владеет луком, и я знал, что он с удовольствием прикончил бы и меня». Не спуская с него глаз, я спросил шута, Лорел мертва. — Вовсе нет, — услышал я женский голос. Лорел, тяжело дыша, подошла к нам, и мне хватило одного взгляда, чтобы заметить, что она прижимает руку к кровоточащему плечу. Стрелу она выдернула. — Ты вынула наконечник? — быстро спросил я у нее. — Я не стала бы ее трогать, если бы сомневалась, что смогу вытащить целиком, — язвительно заявила Лорел. На ее щеках выступили два ярких пятна, но боль никак не повлияла на характер. Я имею в виду в лучшую сторону. Когда Лорел посмотрела на мальчишку, у нее широко раскрылись от удивления глаза, и она вздохнула. Ночной волк, тяжело дыша, стоял рядом со мной. «Нужно уходить». Его мысль прозвучала нечетко, и я понял, что ему больно. «Сюда могут прийти другие, те, что следуют за нами» или те, что ускакали вперед. Я заметил, как нахмурился мальчишка. «Ты сможешь держаться в седле?» — спросил я у Лорел. «Нам нужно уходить. Мы должны хорошенько расспросить этого разбойника, но сейчас у нас нет времени. Мы же не хотим попасть в руки тех, кто скачет за нами, или его друзей, которые обязательно заявятся посмотреть, что с ним случилось. По глазам я видел, что Лорел не знает ответа на мой вопрос, но она храбро соврала «Я смогу. Поехали». Я тоже хотел бы задать ему парочку вопросов. Лучник смотрел на нее, перепуганный грозным голосом, и вдруг отскочил назад и попытался сбежать. Я влепил ему свободной рукой хорошую оплеуху. «Даже не думай! Мне гораздо легче тебя прикончить, чем тащить за собой». Он знал, что я говорю правду. Мальчишка посмотрел на лорда Голдена, потом на Лорел и, наконец, на меня — Не обращая внимания на кровь, которая текла у него из носа, он не сводил с меня глаз, и я понял, о чем он думает. Мальчишке уже приходилось убивать, но еще ни разу смерть не подступала к нему так близко. Я почувствовал, что обладаю всеми необходимыми качествами, чтобы познакомить его с этим ощущением. Когда-то я и сам точно так же смотрел в лицо смерти. «Вставай!» Пятнадцать лет назад я бы рывком поставил его на ноги. Сейчас же, не выпуская рубашки, позволил самому подняться. Я еще не отдышался после нашей схватки и не собирался тратить остатки сил на демонстрацию своих возможностей. Ночной волк улегся на траву под деревом. Он тяжело дышал и не скрывал этого. «Спрячься», — предложил я ему. «Сейчас». Лучник переводил взгляд с меня на волка и обратно, и в его глазах я видел изумление. Демонстративно не глядя на него, я отрезал кожаный ремешок, который удерживал воротник его рубашки. Когда лезвие ножа коснулось шеи парнишки, он дернулся, но я без церемонии оторвал ремешок, повернул лучника к себе спиной и потребовал руки. Мальчишка, не сопротивляясь, убрал руки за спину. Он как-то весь сник и смирился с положением пленника. Отметки от зубов на запястье все еще кровоточили, но я крепко связал их, не обращая на это внимания. Закончив, я поднял голову и увидел, что Лорел мрачно разглядывает мальчишку-лучника. Совершенно очевидно, она восприняла его нападение как личное оскорбление. Видимо, до сих пор никто не пытался ее убить. Первый раз всегда запоминается». Лорд Голден помог Лорел забраться в седло. Я знал, что она с удовольствием отказалась бы от его помощи, но она не осмелилась. Видимо, решила, что промахнуться и не попасть в седло гораздо унизительнее, чем принять помощь.